Надеюсь, что она пуста, и некому будет приставать к нему с расспросами и выражением сочувствия. Если он и нуждался в чьем-то сочувствии, то только в Еленином. В их отношениях не было условностей, только искренность и, конечно же, любовь.